Глава восьмая. Мышите, не мышите. Я мысленно пыталась взять себя в руки, а руки в ноги и дать деру. Кельпи был уже совсем близко. «Свет, мой зеркальце, скажи!» Сладко произнесла нечисть. Он смотрел на меня так, словно хотел сожрать. «Да все правду доложи. Что же есть тебя такого, раз ты здесь жива-здорова?» Взгляд намекнул, что горит желанием узнать разгадку. Какая муза его сегодня укусила? «Закатай губежку, милый», – продолжила я, почти физически чувствуя его близость, – «тайну несу в могилу». «Не люблю, когда хамят». Брови к эльпе поднялись, он смотрел на меня, словно изучая, и невежливо глядят. «Ой, простите!» – я отвесила неуклюжий реверанс – Ваше страхейшество, я не хотела вам хамить. Как вы могли подумать? Как же мне хотелось бы затащить тебя в воду и сожрать. Но нет. Его пальцы едва не прикоснулись к моим волосам. Казалось, он гладит воздух вокруг меня. Наверное, воздуху приятно. Я смотрела на местного крокодила. Будет крокодить, пусть крокодит мимо. Это что, ко мне тут подкатывают? Или он что-то замыслил? А и что вы тут делаете, ваше застрахишество, чем обязана столь внезапному визиту? Пафосно спросила я, не без зависти глядя на роскошные, сверкающие бриллианты. Да у него к мантии прилипла моя ипотека. Я просто решил покараулить тебя, пока вампиры помирятся и прилетят тебя съесть, а то вдруг ты сбежишь? Коварным голосом заметил принц нечисти. Руки Кэльпи зависли над моими плечами. Я настороженно смотрела на него. «Ой, а они, бедняжечки, голодают!» Хмыкнула я, не желая быть вампирским кормом со вкусом человечины. «А какой мы подлый!» Я немного отодвинулась от него. «Вот не знаю, от него можно всего ожидать». «И, пользуясь случаем, уточнить несколько вопросов», заметил Кэльпи, осторожно следуя за мной по комнате. «Ты что, боишься?» «Да нет», – осторожно заметила я. «Просто опасаюсь». «Это потому что я нечисть, да?» – спросил Лошадкин, пока отходила за пыльное кресло. «Не так ли?» «Ну да, мужик, который с радостью взял на воспитание чужого ребенка, это сродни мифическому созданию», – буркнула я, соблюдая социальную дистанцию, как при коронавирусе. «Так вот, принцесса бегает за мной» негромко произнес Кельпи с одеялом. «Лисиса!» – орет принцесса. «Ты забоел!» «Страшно не то, что бегает, а то, что находит везде. Что с ней такое? Она постоянно тычет меня каким-то шнурком. Мышите, не мышите!» «Ничего страшного!» – успокоила я нервную лошадку. «Она играет в доктора, это нормально. Просто в этот момент нужно где-то пересидеть, не подавая признаков жизни. Или подсунуть ей что-нибудь. Например, игрушку» уточнил начинающий отец. «Я пробовал». Она бросает ее на пол и продолжает бегать за мной с, палком, оде... с палкой, одеялом и какой-то лентой. «Почему именно за мной?» «Как почему?» «С тобой намного интересней. Ты сопишь и шеволькаешься, как говорит моя мама. «А игрушка нет», удивилась я. «Она думает, что ты заболел». «С чего она взяла?» насторожился Лошадкин. «Я слышал, что люди болеют». Но мы нечесть не болеем. Я не знаю, усмехнулась я, чтобы скрыть какое-то странное волнение. Может, моргнул неудачно или чихнул случайно. А палка ей зачем? Поинтересовался Кельпи. У меня мурашками по коже пробежало чувство, что со мной играют, как кошка с мышкой. Как зачем? Я посмотрела на наивные чудовища. Это анестезия. Один удар по голове прекрасно заменяет анестезию. Интересно, сказать принцу, что палка иногда у нас исполняет роль клизмы? Или он взрослый мальчик, который должен пройти весь путь методом проб и ошибок? Нюша осталась после клизмы под таким впечатлением, что мечтает поделиться им с каждым. Нюшенька у меня средневековый врач. Она искренне считает, что клизма лекарство от всех болезней. А еще в ее арсенале есть люнявые горчичники, грязный бинтик и зеленый фломастер. Детским методом лечения позавидует суровая средневековая медицина. А все почему? Потому что бабушка у нас при малейшем чихе или комарином укусе разворачивает полевой госпиталь времен крестовых походов. Я еще помню свое детство, когда лежишь с горчичниками, укутанной, как жертва паука-людоеда в душной комнате, а твои ноги пытаются сварить в тазу с кипятком. Адский пар поднимается Замалированной преисподней Твоя дрожащая нога сопротивляется Ты пытаешься возразить, но тебе уже несут термос Подышать паром Ты с ужасом шарахаешься Словно оттуда из настойки календула тебе подмигнул Люцифер Мне до сих пор кажется Что если меня будут пытать, я сломаюсь только на термосе Ку-ку Перед моим носом щелкнули пальцами Я вынырнула из воспоминаний, тряхнув головой Я спросила «А лента для чего?» «Лента – это бинтик!» Заметила я, вспоминая доброго ребенка. «Выставляешь пальчик, тебе его заматывают!» «Одеяло для чего?» Выдохнул Кельпи. «А это уже как бы морг!» Заметила я, вспоминая, как меня заботливо накрывают одеялом с головой. «В случае, если пациент не выжил!» «Бабушка смотрит сериал про больницу!» «Так жаль мне тебя, лошадка!» «Сдохнешь ты, унюшеньки!» «А что такое пендицит?» спросил Кэльпи. Я посмотрела на нечисть, словно прощаясь. Обычно всегда было наоборот. Мама нужна, дочка нет. И большинство, как только узнавала про ребенка, спешно удалялось в горизонт моей жизни. Странный мужчина. Брать, Женщины умеют, а брать ответственность нет. Знаешь, <кхем> сглотнула я, глядя на отличного мужика. «Если бы не был бы нечистой силой...» «Ты напиши завещание на всякий случай, а то с пендицитом шутки плохи, особенно если Нюша решила, что у тебя пендицит». «И как ее успокоить, мой милый ежик?» Сладко произнес к Хельпи. «Видимо, информация его насторожила. Я осторожно обогнула настороженного принца и направилась к дверям в коридор. «Ой, что-то я засиделась!» Спешно заметила я, пречи лукавую улыбку. Моя рука уже толкнула двери. «Пора продолжать путь, а то скоро хозяева вернутся». «И кто же из нас зло после этого?» Спросил Кэльпи. «И я с будущими покойниками не разговариваю», заметила я. Долгие проводы, лишние слезы. «Так, так, так, так, так стоять!» Меня уже пытались нагнать в коридоре. Я мчалась, придерживая платье. Пока лошадка не получила ответа, со мной вряд ли что-то случится». «Ой, ты знаешь, в этом замке так страшно, что мысли путаются!» Лукаво заметила я, прижав руки к груди, когда меня настигли возле поворота. «Может, рядом с замком будет не так страшно? И тогда я смогу тебе помочь?» Я не слишком тонко намекнула. Древнее искусство тонкого намека не всегда срабатывало на мужчинах. Для них самым тонким намеком является удар топором по голове и табличка на груди. «Хочешь, чтоб я вывел тебя из замка?» Тут же разгадал мою хитрость Кельпи. «Только попроси». Я вспомнила, что простить у него ничего нельзя, иначе я никогда не увижу свою Нюшу. «Нет, спасибо, я как-нибудь сама», заметила я, пытаясь попой предсказать, что там за углом. «Ты знаешь, что в этом замке живут не только вампиры?» спросил Кельпи загадочным голосом. «А ты хочешь сказать, что вампиры арендуют тут полкомнаты?» Спросила я, настороженно прислушиваясь. Неизвестно, какие ужасы таятся в, черном, в черных заколуках этой ой, недвижимости. Бррр. «Пусть это останется маленьким сюрпризом», – заметил принц. Ему явно не нравилась моя хорошая память. Тьма выползала из угла и цепкими щупальцами обняла его как родного. «Что, все? Ушел? Что-то я не ожидала такого развития событий». Я надеялась, что он меня выведет сам, как бы без моей просьбы. Эх, я высунулась из-за угла и увидела группу скелетов в лохмотьях, стоящих в конце следующего коридора. Так, а это что у нас за подиум топ-моделей? Что за модный показ? Ситуация не располагала к нудным советам по укреплению костей. Меня уже заметил скелет в набедренной повязке. В его глазницах вспыхнули голодные, мертвенно-голубые огоньки. Он направился в мою сторону, а стакальные скелеты оживились. Я решила стратегически отступать и... Ай! Уф! Отступилась. Зацепившись за старую ковровую дорожку, я шлепнулась на попу. Я вскочила на ноги, пытаясь повернуть назад, но там было подозрительно темно. И соваться туда не хотелось. Внезапно в темноте послышались далекие знакомые голоса. Вносились они из комнаты. Я думаю, что мы пока не будем торопиться со свадьбой. Заметил голос Мелодоры. Поживем лет сто-двести, а там решим. Я предлагаю распить человечка в знак нашего примирения. Горячо поддержала ее несостоявшийся жених. Осталось ее найти. Не волнуйся, она где-то в замке. Сидит, ждет, небось. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вспомнила листата, пытаясь проклясть другого вампира, того, кто решил сделать идиотизм бессмертным. Скелеты вынырнули из-за угла. Я застыла, парализованная страхом. Еще бы! Они смотрелись зловеще в темноте, со светящимися глазами. И тут они замерли передо мной. Один из них согнулся в поклоне, следом согнулись другие. Я сначала не поняла, что случилось. Но решила воспользоваться моментом и дать Деру дальше. Из черных углов ко мне тянулись загребущие руки. Где-то неподалеку кто-то смеялся таким смехом, что пора вызывать бригаду. Скрипучий смех был то здесь, то там. Мне казалось, что это сам замок съехал с катушек. Сначала я шла осторожно, но потом заметила странность. Нечисть вместо того, чтобы нападать, вежливо отползала. Интересно, с чего бы это? Я спокойно дошла до лестницы, слыша, как кто-то шебуршит в темном уголке и мигает цветящимися глазками. Как только я поравнялась, глазки перепуганно расширились. Неужели я так плохо выгляжу, а? Что от меня даже нечисть шарахается. Впереди была темная лестница. Я решила спускаться осторожно, придерживая рукой старинные перила. Внезапно... Из клубящейся темноты послышался писк. И прямо мне в лицо вылетела целая стая летучих мышей. а Выдала я, пытаясь вырвать их из волосы юбки. Одна самая резвая мышь, видимо, самец запуталась у меня между ногами в обрывках юбки. Мышей стало столько, что я на мгновение дезориентировалась в пространстве, наполненной черными крыльями, и отпустила перила. Это была моя ошибка. Я почувствовала, как теряю равновесие, падая вниз в черном облаке мышиной паники. Меня что-то поймало на подлете к травматологии. Сердце задергалось, проваливаясь куда-то вниз. Я тяжело дышала, сгруппировавшись. Мои руки за что-то цеплялись, и я открыла глаза. Странно, но я вешу в воздухе, словно меня держит невидимая сила. Я отчетливо слышала дыхание над ухом но никого не видела. Я ощущала чьи-то руки, но тоже не видела их. Э -э -с -с «Спасибо», выдавила я, как последнюю каплю зубной пасты из тюбика. Меня опустили на пол. Я все еще тряслась. В темноте послышался скрежет, заставивший меня шарахнуться на всякий случай. Тьму прорезала полоска тусклого света. Полоска становилась шире, я увидела выход. Я вышла из замка, слегка щурест непривычки. Где-то отчетливо слышались голоса вампиров. «Ничего тебе поручить нельзя! У нас ужин убежал романтический! Свечка есть, а ужина нет!» В гневе выдала Мелодора. «Проваливай к своей маме! И чтоб больше я тебя не видела!» «А у вас молоко убежало!» Усмехнулась я, быстро прибавляя шаг. Тумана стала больше, и я вышла... На жуткое старинное кладбище.